24. Адриана Сент-Люсент Когда меня проводили в наши покои Софи кипела от злости. «Теперь ты понимаешь?» — воскликнула она, как только дворецкий закрыл дверь. «Ты — ходячий скандал! Будем надеяться, принц не обратит внимания на вашу связь. Хуже быть не могло!» Все стало бы гораздо хуже, если бы кто-нибудь узнал, как сильно принца возбудила леди, которая нисколько не претендовала на звание его супруги, в то время как в замок пребывали претендентки на эту роль. Увы, я держала это в секрете. Не для того, чтобы пощадить его, а чтобы не разрушить мечты сестры, даже если в них входила жизнь с моим заклятым врагом. «Вам повезло, что пресса еще не приехала», продолжала свою тираду Софи, расхаживая по комнате. «Представь, какой неловкой эта ситуация оказалась бы для Иден» о славится, как претендентка, чья сестра соблазнила принца. О чем ты только думала?» Я присела на краешек ближайшего дивана, измученная битвой умов. «Я не планировала сталкиваться с принцем», — сказала я. «Все произошло случайно», — Иден села рядом со мной. «Знаю. Он был ужасно расстроен. Я вспомнила шок и ужас, отразившиеся на его лице. Возможно, они были вызваны физической реакцией на наше столкновение». Не слишком расстроен, по-моему, скорее удивлен. Софья налила себе выпить из буфета в нашей роскошной гостиной. Когда вошла, я едва обратила внимание на убранство покоев. Они выглядели именно так, как я ожидала от принца, для которого выражение «чем больше, тем лучше» было призывом к действию во всех смыслах. Нас окружали диваны, кушетки, столы, стены, обтянутые шелком и плюшевые тканые ковры — Я и не подозревала, что во всем королевстве имелось столько декоративных подушек, они громоздились почти на каждом сиденье. Полки были забиты книгами и безделушками, позолоченный буфет полон всевозможного алкоголя, который только мог пожелать человек, и не только. К тому же рядом с гостиной у каждой из нас имелась отдельная спальня с собственной ванной комнатой. Об этом рассказал Джарвис во время нашего бесконечного подъема наверх. Мне немедленно... Захотелось сбежать. «С этого момента, — сказала Софья, — ты будешь любой ценой избегать встреч с принцем. Никаких посещений мероприятий, никаких столкновений в коридорах. Мы ведь не хотим, чтобы его ненависть к тебе повлияла на шанс Иден завоевать его руку и сердце. Будет чудом, если он не отправит ее домой из-за какой-то неудачной связи. Я ясно выражаюсь». «Яснее хрусталя», — сказала я, взглянув на часы. К счастью, как только Софья снова открыла рот, в нашу дверь постучали. Лакей доставил письмо с королевской печатью дома Чаревоугодия, адресованное Иден, и вышел. Моя сестра перечитала его вдоль и поперек, подпрыгивая на месте, а затем поделилась замечательной новостью. «Все претендентки с семьями приглашены на встречу с его высочеством сегодня вечером. Он устраивает приветственный ужин. Боюсь, мне придется его пропустить», — сказала я, поднося руку к голове. «У меня начинается мигрень». Софья одарила меня довольным взглядом, но не успела я удалиться в свои покои, когда ставили коробку с платьем, на которой было написано мое имя. К посылке прилагалась записка. Я так сильно стиснула зубы, что испугалась, как бы они не треснули. Видимо, в итоге мне все равно придется посетить сегодняшнее грандиозное мероприятие. На этом настаивал его высочество. Софья выхватила записку у меня из рук и скомкала ее. «Могу поклясться» что у нее задергался глаз. Заметив любопытный взгляд Иден, она пояснила. «Твоя сестра присоединится к нам? Таков приказ принца!» Сестра завизжала вне себя от радости из-за такого поворота событий. Софи же выглядела так, будто была готова меня убить, а я пожалела, что не прислушалась к предостережению Никс и не отправилась навестить несуществующих кузенов на островах перемен. «Счастье, сестра совсем не расстроилась из-за моего далеко не изящного появления», А если и расстроилась, принц вернул ей хорошее настроение своим щедрым приглашением. «Ну что, иди собирайся», — отрезала Софья. «Похоже, нам придется извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации». Сквозь приоткрытую дверь я слышала, как Иден болтает с приставленной к ней фрейлиной, о новом платье и множестве драгоценностей, предоставленных в ее распоряжение. Я не знала, что сестру интересуют предметы роскоши. Впрочем, она никогда их и не имела». Я делала все возможное, чтобы никто из нас не нуждался, но моего жалования едва хватало на то, чтобы нас прокормить, и сейчас мне было просто радостно от того, что сестра счастлива, даже если источником этого счастья был Экстон. При воспоминании о том, как мы с ним столкнулись, я снова стиснула зубы. Меньше всего мне хотелось идти на приветственный ужин, но чем скорее я переоденусь, тем скорее ускользну на встречу с тем незнакомцем в семи грехах. Я плотно закрыла за собой дверь, и окинула взглядом роскошную спальню. Почти все пространство занимали обитые шелком стены, плюшевые ковры и позолоченная мебель. К стене было прислонено зеркало в пол, на вешалке, на колесиках кто-то уже развесил мою одежду. На диване аккуратной стопкой лежало несколько коробок от модистки. До этого я открыла только одну упаковку. В ней было дорожное платье, которое я надела по настоянию мачехи. Заинтересовавшись своим новым гардеробом, я открыл остальные упаковки, восхищаясь мастерской работой. Ткани, выбранные модисткой, невероятно подходили под мой образ и цвет моей кожи. Модели совсем не были вычурными, их простота раскрывала ее мастерство в создании одежды. Эти изделия превращали тех, кто их надевал, в писанных красавиц. Я рассматривала в зеркале одно из платьев, восхищаясь тем, как от него у меня блестят глаза но, пожалуй, самой потрясающей вещью был плащ. Ткань для него напоминала шкуру дракона. Он был белоснежным, с бледно-голубыми и серебряными полосками, которые изгибались в виде чешуи. Таких тканей я никогда раньше не видела. Это был не совсем кашемир, но что-то вроде него. Материал был мягким, однако плотным, и мне захотелось тут же в него завернуться. Он согрел бы меня даже в самый лютый мороз, а еще оказался таким мягким, что его то и дело хотелось погладить и отложила плащ в сторону и открыла только что доставленную коробку с ужасом, представляя, что там внутри. Когда я вытащила сверкающее платье из упаковки, пышные голубые юбки каскадом упали на пол. Переливающиеся драгоценные камни, которыми был расшит край подола, заиграли на свету. На миг у меня перехватило дыхание. Все, что было до него, померкло. Это была самая невероятная вещь, которую я когда-либо видела. От меня не ускользнуло, что цвет платья попадал в натуральный оттенок моих волос, а переливающиеся драгоценные камни напоминали наряд снежной королевы. В голову закрались подозрения. Неужели принц каким-то образом узнал, что я ходила в клуб порока и предупредил меня, чтобы я хранила его секрет, а не то он расскажет всем мой, или это лишь до мерцающему зимнему пейзажу, который мы называли своим домом. Возможно, я придавала вещам слишком большое значение, и это было всего лишь платье. От резкого стука в дверь я тут же бросила взгляд на часы. Нужно было поторопиться, если я хотела прийти вовремя. Я открыла дверь, ожидая увидеть разъяренное лицо Софи, но гостья, стоявшая в коридоре, застала меня врасплох. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, обнимая подругу. Райли озадаченно посмотрела на меня. «Удивляю тебя и работаю». Принц пригласил группу избранных журналистов на встречу с претендентками. Тут мне в голову пришла идея. Я сдержала улыбку. В конце концов, сегодняшний вечер будет не так уж плох ведь на нем будет мисс Суравица, а она уж обязательно расскажет обо всех непристойных подробностях в своей следующей колонке. За спиной подруги появился знакомый мужчина. Увидев меня, он тут же посуравел. Райли кивнула своему бывшему возлюбленному и сказала, «Я привела с собой кавалерию. Слышала, что ты приглашена на сегодняшний вечер и подумала, что тебе понадобится помощь. Заставь его пожалеть о своих старых ошибках». Я ласково улыбнулась подруге. «До этого момента я и не подозревала, как сильно боялась идти на грядущий ужин, чтобы сидеть там молча и смотреть, как Экстон разбивает чьи-то сердца, возможно, даже сердце моей сестры». «Что ж?» — сказал Карло, принюхиваясь. «Вижу, дело у нас не в проворот, а времени на них почти не осталось. Садись!» Он указал на маленький табурет с бархатной обивкой, стоявший перед ним. Я послушалась, и через несколько секунд Карла раскрыл всю мощь своего таланта. Несколько раз он провел кистью по моему лицу, касаясь глаз, щек и губ. А я просто откинулась на спинку стула и позволила ему творить чудеса. Спустя, как мне показалось, всего несколько мгновений он прищелкнул языком. «Ну вот, я сотворил чудо, и нам, наконец-то, удалось подчеркнуть твою природную красоту!» Он щелкнул пальцами, ассистентка, которую я раньше не замечала, собрала его набор косметики и кисточек, и они вышли из комнаты так же быстро, как и вошли. Я так и не разобралась, впечатлили они меня или напугали. «Определенно, Карла — это некая сила природы», — сказала я, легонько касаясь волос. «Как я выгляжу?» Я подошла посмотреться в зеркало, но подруга покачала головой. «Пока рано. Посмотришь, когда оденешься». Райли окинула меня оценивающим взглядом, а затем подняла платье. «Даже представить себе не могу. Сколько стоит нечто подобное?» «Наверное, насчет этого лучше не проявлять излишнего любопытства». Райли приподняла брови, однако ничего не сказала. «Между нами повисла неловкость, вероятно, впервые за всю нашу дружбу». Я не совсем поняла, откуда взялось это напряжение, но знала, что Райли тоже его почувствовала. Полагаю, даже несмотря на то, что я заплатила Карла за молчание, он все равно рассказал ей обо всем. Я заходила к нему перед посещением Семи грехов, возможно, подруга недоумевала, почему я не рассказала ей об этом и была обижена, что ее не позвали присоединиться. Меня снова охватило чувство вины, но при этом я все же не могла заставить себя рассказать ей о незнакомце, особенно сейчас. «Принц для всех подбирает гардероб на сегодняшний вечер», спросила она ничего не невражающим голосом. «Думаю, по умолчанию только для нас, Идон. Он хочет, чтобы претендентка отражала его грех. Ты знаешь, как сильно Экстон любит покрасоваться. Уверена, это платье меркнет по сравнению с платьем Идон. Ралли еще мгновение смотрела на мой наряд, перебирая драгоценности. «Как скажешь». Рукава были украшены десятками бриллиантовых нитей, искусно свисающих через разные промежутки. Они напоминали крылья, украшенные драгоценными камнями. По сравнению с рукавами, корсет казался почти скромным. Он был выполнен из того же пенистого материала, что и юбки. При на плечах своеобразными вырезами, спереди и сзади, не слишком глубокими, но соблазнительными и со вкусом. Должно быть, это платье стоило десятки тысяч монет, намного больше, чем мое годовое жалование в поручном ежедневнике. Оставалось лишь надеяться, что я случайно не пролью на него ничего за ужином. Я и так была на взводе, а тут еще приходилось беспокоиться, как бы не испортить дорогое платье. К тому же, никак не получалось выбросить из головы мысль о том, что деньги лучше тратить на благо общества. Стоя там, в драгоценностях с головы до ног, я боялась показаться такой же легкомысленной, как дворяне, которые насмехались надо мной много лет назад. Я понятия не имела, как удержать язык за зубами в присутствии Экстона в течение следующих нескольких часов, да еще и не лишить сестру шанса на счастье. Следующей в комнату вошла горничная, которая помогла мне надеть платье. Спустя несколько минут я привела себя в порядок, поправила бретельки и посмотрела в зеркало. Губы стали немного полнее, ресницы длиннее. Талант Карла неуловимо украсил мои черты. Рейли тихо присвистнула. «Великолепно! Он пожалеет, что не сделал тебя своей, ад!» «Это было десять лет назад, уверена. Он не меньше меня рад, что у нас ничего не вышло». Но теперь я уже не так переживала из-за того, что мне придется присутствовать на сегодняшнем ужине в честь начала конкурса. Может, Экстон и впрямь готовился потворствовать своему греху и ухаживать за семью женщинами, зато и не выглядела как увядающий цветок, который он оставил на полке. Я с трудом себя узнала. Волосы не спадали по спине длинными свободными волнами при каждом движении, задевая обнаженные лопатки. Маленький ободок, инкрустированный бриллиантами, убирал пряди назад и открывал тонкую шею. Я была похожа на принцессу Фейри. У меня внезапно взмокли ладони. «Как-то слишком для ужина, не думаешь?» «Вовсе нет. Я прекрасно понимаю, почему Экстон выбрал для тебя это платье. Он выбрал его для поддержания образа Идден», — напомнила я ей он надеялся что в случае победы она будет выглядеть как избалованная принцесса ее семья будет достойна королевского титула говори что хочешь это платье было создано для тебя триана все в нем идеально для тебя в целом оно напоминает твой наряд для семи грехов Ледяной холодок пробежал по телу тут же все испортив Уверена, это совпадение райли пробежала взглядом по платью сверху вниз на самом деле это не костюм для семи грехов это платье сделало тебя похожей «На клинок ты красиво но смертоносно Люди наверняка начнут судачить». И прежде чем я притворилась больной, чтобы затаиться до того времени, как придет пора идти в семь грехов, Райли развернула меня к двери. Я еще раз себя глядела, и по спине пробежали мурашки. Если Экстон хотел превратить меня в оружие, должно быть, он планировал битву. Но вопрос оставался открытым. Он имел в виду войну между нами, или вот-вот должно было разразиться еще какое-то сражение? «Готова? Встретиться лицом к лицу со сплетнями?» — спросила Райли с кривой улыбкой. «Обычно сплетницами были мы». Я глубоко вздохнула и кивнула. «Вот и узнаем». Экстравагантного ужина не предполагалось. Гостей ждала скромная трапеза для семи претенденток и их семей празднества должны были начаться на следующей неделе. Но Экстон не подумал бы о скромности, даже если бы она тихонько похлопала его по плечу и зашептала на ухо, или, что было куда предпочтительнее, пнула бы его пониже пояса. Пока мы ждали у королевского обеденного зала, сбившись в неловкие кучки из семей, невесты, горстки репортеров, артисты приносили блюда, больше походившие на цирковой реквизит, чем на произведения высокой кухни. По моему мнению, вышло очень удачно, учитывая нелепость конкурса невест, в котором все мы так или иначе принимали участие. Я незаметно оглядела комнату, радуясь, что узнала каждую невесту. Годы репортажей о сплетнях наконец-то принесли свои плоды. Эрудита Монрой из дома Лени устроилась в углу, уткнувшись носом книгу. Аварайс из Дома Жадности и Оман Сигреев из Дома Зависти расположились в противоположных концах зала и сверлили друг друга взглядами, что было неудивительно. Ходили слухи, что их отцы находились в состоянии войны после того, как им пришлось влезть в большие карточные долги. Аль-Люр Уитлок из Дома Похоти обхаживала почти всех репортеров, за исключением Райли, а претендентка от Дома Гнева, Кобра Пирс, происходила из легендарного бойцовского рода. Подтверждение этому так и не появилось, но ходили слухи о том, что ее предыдущий возлюбленный загадочно погиб во время охоты, устроенной ее отцом. Я сделала мысленную пометку «Не будить в ней зверя». Ралли стояла в другом конце зала и беседовала с претенденткой от дома гордыни, мисс Венити Рейвен. Ее грех проявлялся буквально во всем, от надменного выражения лица до мерцающих светлых локонов. Венити не страдала от неуверенности ни в каком отношении. Если бы я оценивала конкурента то должна была бы признать, что наблюдать за ней интереснее всего. Все ожидали, что принц явится с привычной помпезностью, а мне было забавно посмотреть, как он выйдет на сцену без двух любовниц, которых привычно ведет под руки. Разговоры смолкли, шоу перед ужином приняло интересный оборот. Один из артистов держал в воздухе шампуры с маринованным мясом, словно мечи, а второй выплевывал языки пламени, доводя филе до степени идеальной прожарки. Третий вертел на длинные палки блюда, а затем бросал их по одному девушкам, собравшимся вокруг. Глаза Софи торжествующе заблестели, когда Иден грациозно подхватила блюдо. Я взмолилась, чтобы мое собственное блюдо отправило меня в нокаут до конца ужина. Овы я поймала его, совсем как довольный тюлень на одной из давнишних тематических вечеринок Экстона, и едва поборола непонятное желание сделать реверанс в ответ на вежливые аплодисменты. Всем подали шашлыки, претендентки восхищенно зааплодировали, и артисты раскланялись Я откусила немного мяса, с отвращением признав, что мне вряд ли когда-либо доводилось есть что-то вкуснее этого. Оно было нарезано так тонко, что буквально таяло во рту, а пламя добавило ему восхитительный аромат углей, который раскрыл тягучий сладкопряный вкус маринада. Не успела я откусить еще кусочек, как подошел другой артист. Он занес над моим лбом воздушный шарик и указал на браслет, который выглядел как подушечка для булавок, собственно, таковой и являясь. «Возьмите иголку и проткните шарик над вашим блюдом, мисс!» Нахмурив брови, я исполнила то, что он предлагал. Шарик лопнул, и кусочки острого красного перца и измельченной кинзы посыпались на шпажку, придав блюду яркие оттенки. Это было настоящее першество для глаз и вкуса. Артист просиял и отправился к следующей группе, держа в руки еще один воздушный шарик. Я мысленно прокляла Экстона. Грандиозное шоу затевалось не просто для того, чтобы поразить воображение, оно подчеркивало вкус блюда. Если он надеялся произвести впечатление на своих потенциальных невест, ему это, черт возьми, удалось. Репортеры лихорадочно застрочили перьями заметки. Вне всяких сомнений они были готовы петь ему дифирамбы в утренних колонках светской хроники. Я взяла бокал вина из «Демон Ягоды» из-под проходившего мимо официанта, отмахнувшись от предложения поджечь для меня напиток или настоять его на слезах моих врагов. «Невесты и их родные!» — нараспев произнес Джарвис. «Ужин скоро будет подан! Если не возражаете, пожалуйста, пройдите вот сюда!» «Скоре мы вас пригласим, репортеры, а вам желаем доброго вечера!» Релли помахала мне и удалилась вместе с другими журналистами со своего царства. Я смотрела, как она уходит, и жалела, что подруга не может незаметно вывести меня отсюда под своими юбками. Зато я шла с высоко поднятой головой, пока мы точно безропотные агнцы шагали к дверям обеденного зала, затем недолго ждали, словно в загоне, пока нас не рассадят. Через пару секунд пригласили первую группу. Эрудита Монро, наконец, закрыла книгу и, не оглядываясь, направилась в обеденный зал. Иден и Софи тоже проводили внутрь. По пути сестра бросила на меня извиняющийся взгляд. Вызвали также кобру и аллюр. За ними последовали две враждующие семьи из домов жадности и зависти. Остались только я и претендентка из дома Гордыни. Венити ждала у входа в королевский обеденный зал, уставившись на меня. Ее платье было полностью расшито бриллиантами. Лицо же ее в целом ничего не выражало, но от меня не ускользнул пристальный ледяной взгляд. Затаив дыхание, я ждала, что за ним последует язвительное замечание. Мое платье выглядело нелепо для девушки, которая не участвует в конкурсе. Но она так же быстро отвела взгляд, тут же забыв обо мне. Я медленно выдохнула, понимая, что все равно ничего не могу поделать с тем, что обо мне думают. По крайней мере... Она не стала высмеивать меня за платье, которое я даже не выбирала. Я слышала, что Венита довольно милая, но опыт подсказывал, что надо опасаться худшего, когда дело касается таких привилегированных особ. Возможно, я была чрезмерно чувствительной, но когда-то давно меня окатили презрением за то, что я совершила преступление, захотела влюбиться. Мне напомнили, что я никто без титула, без состояния, без влиятельных связей всего лишь просто простолюдинка, которая в открытую пыталась занять более высокое положение. И вот я стою, одетая в платье, которое стоит больше, чем мне удалось заработать за несколько лет работы, и чувствую ровно ту же неуверенность, что десять лет назад. «Мисс Рэйвен, мисс Сент-Люсент!» — позвал нас Наслакей. «Прошу вас следовать за мной!» Высоко подняв голову, я прошла вслед за ним к своему месту. Чёртов Экстон уже сидел во главе большого стола в форме подковы. Я быстро отвела глаза, поймав недобрительный взгляд софии Она занимала место справа от принца. Обеденный зал превратился в зачарованный лес, окруженный множеством живых, плодоносящих деревьев в гигантских вазах. На ветвях их сверкали волшебные шары, а по центру гигантского стола тянулись гирлянды из зимних цветов. Вдруг я замерла на ходу. Это был не просто лес. Декорации в точности копировали сад на крыше «Семи грехов». Я мысленно встряхнулась и поспешила на свое место, у меня разыгралось воображение. К счастью, принц не заметил, что я запнулась. На самом деле он будто бы вообще не обращал внимания на мое появление. В это время принц от души смеялся над тем, что ему говорила Иден. Я не стала усугублять неловкость. Другие гости не страдали от нехватки внимания Экстона и смотрели на меня так, словно я вот-вот начну петь и танцевать, чтобы всех их развлечь. Я села рядом с мачехой и сделала глоток вина, изо всех сил стараясь не замечать пристальных взглядов. Наконец, когда я почти допила вино, Экстон прервал увлекательную беседу и встал. «Спасибо, что оказали мне честь и составили компанию этим вечером». Я почувствовала, что он наконец-то сосредоточился на мне, но не стала поднимать глаза. «Мне будет не непросто сделать выбор, но я обещаю предоставить каждый из вас равные шансы на то, чтобы проверить, подходим ли мы друг другу. А пока приятного аппетита! Совсем скоро я побеседую со всеми вами с глазу на глаз. У членов ваших семей также будет по 10 минут на общение со мной. Просто замечательно. Вечер становился все более захватывающим». Я взмолилась, чтобы нас, Софи, вызвали как можно скорее, и весь этот кошмар наконец закончился. «Как долго мы, невесты, пробудем с вашим высочеством? Хватит ли нам времени на прогулку по саду?» — спросила Аллюр с нескрываемой, мурлыкающей ноткой в голосе. Лицо Софи потемнело, и она бросила на принца хитрый взгляд, чтобы увидеть, как он отреагирует. Дом похоти представлялся ей главной угрозой, но лицо Экстона по-прежнему ничего не выражало. «Сегодня вечером мы только побеседуем, мисс Уитлок. Я постараюсь уделить каждой из вас не более десяти минут». Я чуть не фыркнула, но мне как-то удалось взять себя в руки. Нервы у меня совсем расшатались, и я попросила принести еще выпивки. Отхлебнула вина и принялась наблюдать за тем, как в бокале мерцают серебристые ягодки, словно крохотные звездочки, упавшие с небосвода. Мне казалось, что время тянется невыносимо медленно, Его отсчитывали по каждой новой перемене. Перед тем, как подали последнее блюдо, Экстон извинился и предложил Иден присоединиться к нему на улице. Софи буквально сияла, когда они уходили, держась за руки. Мне хотелось спрятаться под столом и испариться. Время шло, я попросила принести еще бокал вина, а затем еще один. Жалела я лишь о том, что в коктейльном меню не оказалось зимнего Эля. Мне никак не удавалось припомнить, когда я в последний раз позволяла себе больше пары бокалов вина. Виной тому, что я забыл об осторожности и выпила четвертый бокал, стали долгие часы ожидания и смертельная скука. Прошло уже два часа с тех пор, как начался ужин. Я почти не чувствовала себя пьяной дурой. Зато теперь ожидание стало гораздо приятнее, и страх перед разговором с нашим повесой постепенно рассеялся. Наконец... Спустя некоторое время, которое показалось мне вечностью, Вэлл жестом пригласила меня последовать за ней на улицу. «Вы следующая?» Софи застыла рядом со мной. Ее никто не звал. А ведь в какой то веки я мечтала о ее компании. «А что насчет моей мачехи?» Вэлл натянута улыбнулась. «Он хочет поговорить с вами наедине». «Почему?» «Полагаю, вы поймете это, когда поговорите с ним». Я перевела взгляд с натянутой улыбки Софи на часы. «Было уже поздно». «А вы знаете, сколько времени это займет?» Вэлл проигнорировала мой вопрос и поспешила через весь обеденный зал на улицу. Принца на веранде не оказалось, как и следовало ожидать. Я спустилась вслед за Вэлл по каменной лестнице в Сильверфрост, личные сады отдыха принца. В голове у меня приятно гудело. Возможно, мне не стоило притрагиваться к последнему бокалу вина. Про себя я повторяла, что мне следует вести себя прилично ради Иден что мне нужно выправить наши не самые приятные отношения с принцем, а не придушить его. И чем скорее я с ним поговорю, тем скорее улизну в клуб и растворюсь в объекиях незнакомца. Он прямо перед вами. Вэл остановилась в конце тропинки и кивнула, чтобы я шла дальше без нее. В конце дорожки на красивой резной скамье, скрытой в тени покачивающихся ив, расположился принц. Окинув его взглядом, я отметила весьма растрепанный вид. Воротник был расстегнут, волосы взъерошены. Я не знала наверняка, устал ли он, или же претендентки довели его до изнеможения. Учитывая его репутацию, можно было поспорить насчет второго варианта. На меня волной накатило раздражение. Даже если он ничего не мог с собой поделать, с меня было достаточно. На кону стояло сердце моей младшей сестры, и я ни за что не позволила бы разбить его в дребезги так же, как он это сделал со мной. «Экстон. Адриана». Я подсел к нему на скамейку, стараясь оказаться как можно дальше, но поскольку она была рассчитана на двоих, это мне не очень-то удалось. Не помогло и то, что он раздвинул ноги, чтобы устроиться поудобнее, и откинулся назад, словно королевская заноза в заднице, чем он, собственно, и был. Я почувствовала на себе взгляд, но не клюнула на него. По моим подсчетам, осталось вытерпеть всего девять минут в компании этого негодяя. «Вы расстроены?» «А вы гораздо проницательнее, чем я думала, Экстон». Он придвинулся ближе, и наши ноги соприкоснулись. «Не хотите просветить меня? Из-за чего?» «По всей видимости, вино еще больше развязало мне язык». Я повернулась, чтобы видеть его реакцию. «Вы сказали, что сегодняшний вечер отведен одним лишь разговором. Но судя по состоянию ваших волос, я бы сказала, что это неправда». Он с минуту помолчал, не сводя с меня пристального взгляда. «Вы ревнуете? Не льстите себе». Я просто устала быть корректной, когда дело касается вас. Моя сестра заслуживает того, кто будет беречь ее сердце, а не станет разбивать его по легкомыслию. А вы не способны сдержать слово, да еще, это платье просто нелепо. Я и сама не знала, зачем выпалила последнюю фразу, но я несколько часов просидела в чертовом обеденном зале, пока он развлекал своих поклонниц, и ни капли не хотела в этом участвовать. У меня были дела поважнее, кроме как ждать, пока он всех тут соблазнит. Время близилось к полуночи, и если он помешает мне посетить Карла, чтобы переодеться перед встречей с моим незнакомцем, я совершу цареубийство». сказал Экстон, наклонившись ближе. «А мне показалось, это платье вам к лицу. Если ему казалось, что флирт меня успокоит, он глубоко заблуждался. Вы когда-нибудь задумывались, что такие большие деньги могли бы пойти на пользу вашим подданным?» «Он приподнял бровь. Скажите» как бы поступили с ним вы. На те деньги, которые вы потратили на платье, можно было бы прокормить целый район или принести еще какую-то пользу нашему кругу. Я бы пожертвовала их на благотворительность и обеспечила достатком весь круг. Но вместо этого вы потакаете своим желанием, причем постоянно. Вы не можете прожить и двух часов без распутства, даже не зная, что вам угодно, утолять собственные аппетиты или же потакать другим. И... «И я не могу понять, с какой радостью у вас такая замечательная репутация. Это платье явно входило в некий хитроумный замысел для того, чтобы ваши поклонницы посмеялись надо мной. Оно не мое, и вам это известно». Он на мгновение замолчал. «У вас сложилось стойкое мнение обо мне, но вы ни разу не спрашивали, каковы мои мотивы». Я сложил руки на коленях. «Они очевидны?» «Да неужели?» С насмешкой спросил он, покачав головой. Позвольте мне предложить вам другую точку зрения. С виду согласен. Все это кажется до безобразия экстравагантным, но что с платьем? Оно обеспечило работой многих подданных из моего круга. Тех, кто ранее отказывался от любых пожертвований. Я встала и прищурилась. Он выглядел совершенно искренним. Слушаю вас. Он принялся причислять их одного за другим. Ювелир, портниха, сапожник, а еще несколько рулонов ткани, купленных портнихой. Каждая из этих мастерских получила прибыль. Ее хватило на то, чтобы нанять новых сотрудников, которым также требовалась работа. Для вас же то, что на вас надето сплошное расточительство. И я понимаю, почему вы так думаете. Принц аккуратно перебирал бриллиантовые нити и пропускал их сквозь пальцы. При этом он старался не касаться моей кожи. Вы видите потакание слабости, а я, семьи, которые зарабатывают на жизнь и при этом занимаются любимым делом. Портниха... Наняла двух помощниц, которым требовалась работа. Теперь и они устроены. И она может принимать больше клиентов. Семья ювелира тоже заработала на продаже одного этого платья больше, чем за целый год. Раз это означает, что я хоть немного облегчил их бремя, то я, пожалуй, смирюсь с тем, что ваше мнение обо мне не слишком лестно. Легкий дурман от выпитого вина улетучился. Я всматривалась в его лицо в поисках хоть какого-нибудь намека на обман, но принц был абсолютно серьезен и не сводил с меня глаз. Я как-то совсем растерялась. «Ваше высочество, я...» Я не знала, что сказать. Он смотрел прямо мне в глаза. Мои подданные неоднократно обращались за помощью в делах. Вечеринки, которые я устраиваю, платья, еда, у всего этого лишь одна цель — помочь моему кругу. Пускай они отказываются от моих пожертвований, зато я способствую процветанию их дел, поэтому и даю им всяческие поручения так часто, как только могу. ради того чтобы подпитывать вашу энергию, чтобы заботиться о своем дворе. Слабый принц опасен для своего народа. Экстон стал и протянул мне руку. Наше совместное времяпрепровождение подошло к концу. Я долго смотрела на его ладонь, прежде чем принять помощь. То, что он сказал, прозвучало так, будто он говорил «искренне». В этом-то и была проблема. Принц перевернул в веры дном все мои представления о нем, а заодно опасно выбил из колеи. Я никогда не задумывалась ни о владельцах лавок и мастерских, ни об их отношении к принцу. Дополнительный персонал, нанятый им повара, даже давнишние артисты, всем им, вероятно, щедро заплатили. Отец часто предупреждал меня. Наши намерения определяют то, как мы смотрим на мир. Если ищешь негатив, всегда его найдешь. Если же во всем видеть позитив, его будет в избытке. От избытка чувств глаза затуманились слезами. Я видела чрезмерное потакание прихотям, потому что... «Сама этого хотела». Но в действительности Экстон приносил доход бесчисленному количеству людей. Казалось, для него это было скорее страсти, чем обязанностью. Я начала понимать, почему он так нравился всему королевству, и была вынуждена с сожалением признать, что он составил бы прекрасную партию моей сестры, если бы только от этой мысли у меня едва не разболелся живот. Оставалось надеяться, что причиной стала выпитое вино». Он нежно пожал мою руку, а затем отпустил ее и отступил на шаг. «Когда вечером снимите это платье, надеюсь, вы хотя бы оцените, как замечательно оно сшито. Можете отдать его на благотворительность и поступить с деньгами так, как посчитаете нужным». Он уже хотел уйти, но вдруг остановился. Сжав кулаки и выдержав очередную долгую паузу, повернулся ко мне и сказал, «И позвольте внести ясность, за вечер я даже не поцеловал ни одной из претенденток». Я был слишком занят мыслями о том, как вы потрясающе красиво в этом чертовом платье, чтобы потакать хоть чьим-либо еще желанием. Похоже, это признание дорого ему обошлось. Пока я пыталась придумать ответ, заодно справиться с бурей, захлестнувших меня эмоций, он отвесил мне легкий поклон и ушел.